Глава 41. Отдельная квартира. Вечерело тихо, по-московски, без особенной красоты, но и без суеты. Сквер на чистых прудах был почти пустым. Несколько старух на лавочках, мальчишка с обручем, пара влюбленных у ограды. Никитин шел медленно, приспосабливая свой укороченный шаг к шагам жены. Варя катила коляску, в которой посапывала Маша, укрытая тонким одеялом. «Тихо сегодня», — сказала Варя. «Хорошо». «Хорошо», — согласился Никитин. Они прошли мимо клумбы с какими-то бледными цветами, мимо скамейки, на которой дремал старик, выцветший гимнастерки. Варя вздохнула негромко, но Никитин услышал. Он знал этот вздох, знал, что сейчас она скажет. «Аркадий», — начала она, — «ты слышал? У соседки комната освободилась». «Слышал». — Елену Ивановну забрала сестра в Андреаполь, там у них свой дом. Варя говорила медленно, словно взвешивая каждое слово. — А комнату отдали Натану Львовичу. Никитин помнил соседа, невысокого аккуратного мужчину с круглыми очками и вечно озабоченным лицом. — Какие-то справки он представил, — продолжала Варя. — ведь у них с Аллой Рафаиловной детей нет. «Есть только старенькая мать Аллы, но она приезжает только на январь, а остальное время живет в Минске. Понимаешь, нам бы эту комнату, мы ведь с ребенком, а им зачем?» Она снова вздохнула. «Несправедливо». Никитин слушал, глядя вперед. Он понимал, Варя не завидовала, она просто устала от коммунальной жизни и тесноты. Устала от общей кухни, от чужих голосов за стеной. От того, что Маша спит в их комнате, в углу за занавеской, и ее плач слышен всем соседям. «Надо было тебе подсуетиться», — тихо сказала Варя. «Сходить в жилотдел, может, что-то и решилось бы». Никитин остановился, коляска остановилась тоже. Маша не проснулась, только стала сопеть тише, будто прислушивалась к разговору родителей. Аркадий повернулся к жене, посмотрел на ее лицо. Молодое, усталое, с тенями под глазами, и медленно провел ладонью по ее щеке. — Варенька, — сказал он негромко, — скоро все изменится. Она посмотрела на него удивленно. Что изменится? Все. Он улыбнулся, чуть заметно, но тепло. Мы станем богатыми, и у нас будет отдельная квартира. Варя молчала. Она смотрела на него, пытаясь понять, шутит он или говорит всерьез. Но лицо у Никитина было спокойным, почти торжественным. «Аркадий», — медленно сказала она, — «о чем ты говоришь?» «О том, о чем говорю». Он снова погладил ее по щеке. «Потерпи еще немного, скоро все будет». «Но откуда? Откуда у нас могут быть деньги?» Голос ее дрогнул. «Ты же...» «Что я?» «Ты же честный!» Никитин усмехнулся. Но это не значит, что мы должны всю жизнь ютиться в одной комнате. Поверь мне, Варя, я все продумал. Она молчала, коляска стояла между ними, и Маша посапывала во сне, ничего не зная о квартирах и деньгах. Варя смотрела на мужа, и в глазах ее было недоумение, смешанное с чем-то еще, то ли надеждой, то ли страхом. — Аркадий, — тихо сказала она, — ты меня пугаешь. — Не надо бояться, — ответил он. Просто жди и никому ничего не говори, это пока секрет. Он взялся за ручку коляски и двинулся дальше. Варя пошла рядом. Она не понимала, о чем он говорит, и не знала, что спросить. А Никитин шел спокойно, и на лице его была та самая легкая улыбка, которая всегда появлялась, когда он что-то задумывал. Сквер погружался в сумерки. Где-то вдали заиграл патефон. Старая песня, тягучая и грустная. Старик на лавочке проснулся и закашлялся, мальчишка с обручем убежал домой, а Никитин все шел, толкая коляску, и думал о том, что скоро ему и Варе предстоит непростой период жизни, чудовищный период.